Глава 7. Около 6 вечера Полина, нарядная и свежая, стояла, как договорились, на площади Сан-Франческо. Маурицио в ярких штанах с подтяжками и чёрной рубашке подъехал на своём винтажном золотистом велосипеде. Добрый вечер, Аморе. Он мимолётно поцеловал Полину в губы. Сходим на аперитив, но сначала хочу тебе кое-что показать. Они оставили велосипеды и подошли ближе к церкви посередине площади. Если бы меня попросили выбрать одно любимое место в Лукке, то я бы выбрал эту церковь Святого Франческо. Они зашли во внутренний двор, к квиостру. Перед ними открылся небольшой садик, вдоль тянулись коридоры с белыми сводами. Стены занимали мраморные плиты с портретными барельефами и надписями на латыни. В центре садика возвышалась скульптура Святого Франческо. По буду твоеим гидом, ладно? Одной рукой Маурицио взял Полину под локоть, второй указал на скульптуру. После смерти святого Франческо монахи францисканцы получили право на открытие прихода своего монастыря в Лукке. Им была отдана небольшая церковь Святой Магдалины. Там они и открыли приход, который к 14 веку стал большим монастырским комплексом. Вот эти. Маурицио обвёл рукой место. Кстати, монахи ушли отсюда только в 2003 году. Дальше коридор заворачивал и выходил ещё к одному небольшому садику. Посередине находился старинный колодец, а вдоль коридора росли ароматные травы. Знаменитая семья Гуинджи, те, что построили башню с деревьями наверху, но ну, символ луки, оборудовали здесь часовню для фамильного захоронения. Часовня сохранилась до сих пор. Капелла Санта Лучин называется. Когда-то здесь провели раскопки и распознали останки трёх жён Пауло Гуинджи, в том числе и Ларии дель Каретта. Её саркофаг работы Якупо дель Лекверче стоит сейчас в соборе Сан-Мартино. Полина огляделась, вся эта старина контрастировала со стеклянными дверями в внутренней части здания. А что здесь теперь? спросила Полина. Университет и высшая школа Маурицио оказался на редкость эрудированным. рассказывал, не переставая городские истории. Они сели в кафе на площади. Им принесли рыжий сприц и кое-какие закуски. Маурицио достал из кармана маленькую бутылочку с чем-то прозрачным, капнул на ладони пару капель и растёр. Только после этого взял несколько орешков. Полина взяла кусок сыра, Маурицио повёл левой бровью. Хочешь продезинфицировать руки? Нет, спасибо, ответила Полина. И взяла второй кусок сыра. Поаккуратней с этим трюфельным сыром. И Маурицио многозначительно поднял бровь несколько раз. А что не так с трюфелем? Маурицио хитро улыбнулся. Трюфель сильнейший афродизиак, ты не знала? Полина поматала головой и взяла ещё один кусочек. Надо будет на сувениры домой взять и побольше. Закончив аперитив, они сели на велосипеды. Ехали рядом вдоль улочек лабиринтов, мимо уютных площадей и потрескавшихся от старины фасадов, из окон раздавались звуки фортепиано. Полине казалось, что она попала в сказку. Маурицио жил напротив своей лавки, во дворе под названием Корте дель Гала. Зайдя во двор, Полина увидела справа телегу, из неё торчала старая афиша оперы Пуччини. Маурицио встал посредине двора и закинул голову вверх. Знаешь, Все внутренние дворы в Луке когда-то были частными. Они закрывались на ночь решётками. Нередко в арках проходов размещали табернакли с изображениями Девы Марии или святых, как обереги от всего дурного. Этот двор принадлежал когда-то знатной семье Дельгалла, отсюда и название. Они поднялись в квартиру. Чистая, светлая гостиная, ни одной лишней вещи. В стеллажах стояли книги и рамочки с фотографиями, камушки и изящные фигурки, подобранные по цвету и размеру. Возле красной книги оранжевые рамочки, возле зелёных книг салатовые. Я представляла квартиру антиквара совершенно по-другому. Полина подошла к стеллажу, рассматривая фигурки. Маурицио улыбнулся. Современное искусство я тоже люблю. И он показал в сторону большого холста. На белом фоне алели острые линии. Полина взяла со стеллажа одну из рамок. На фотографии юный Маурицио весело позировал рядом с мопедом. Это ты? Да, мне здесь 14 лет, это мой первый мопед. Похож? Сейчас ты мне нравишься больше. Полина поставила фотографию на место. Маурицио принёс ей просекко, одной рукой протянул бокал, второй поправил рамку, сдвинул её на сантиметр левее. — Сколько тебе лет? — спросила Полина, присев на диван. — Сорок пять. — Твой возраст спрашивать не стану, ты выглядишь на двадцать пять. Он улыбнулся и показал в сторону балкона. — Самая прекрасная часть моего дома здесь. Полина поднялась с дивана, а Маурицио поставил примятую рядом с ней подушку так, чтобы стрелка на рисунке смотрела вверх. Она вышла на террасу, над ней изгибалась арка, увитая пышной глицинией. Полина закрыла глаза, вдыхая сладкий аромат. Обожаю запах глицинии. Маурицио подошёл ближе, обнял Полину сзади и прошептал: "А я обожаю, как пахнешь ты". Полина почувствовала его губы на своей мочке уха, она закрыла глаза. Маурицио продолжал покрывать поцелуями затылок и шею. Он запустил пальцы в её копну волос, затем взял Полину за плечи, нежно развернул и продолжил покрывать поцелуями лоб, щёки и наконец губы. Не отрываясь друг от друга, они прошли в спальню. Полина упархнула в душ. Когда вернулась, Маурициу менял постельное бельё, снял, вытряхнул в окно и понёс в ванную. Увидев в дверях Полину, смущённо улыбнулся. Сейчас начну готовить ужин, дорогая. Он достал из холодильника рыбу сибас, бледно-зелёные рогатые головки фенхеля, апельсины, очищенную рыбу щедро посыпал крупной солью и отправил в духовку. "Давай я порежу фенхель", предложила Полина. "Хорошо, а я включу пока музыку". Полина взяла первую попавшуюся дощечку и стала нарезать. Маурицио подошёл и выкрикнул: "О, только не это!" Он выдернул из руки Полины дощечку, быстро промыл под краном и потрогал. "Это редкий камень". Она здесь для украшения, очень хрупкая вещь. Давай я сам. Ты посиди пока. Маурицио тщательно разрезал фенхель, а Полина вспоминала, как аккуратно он расстёгивал её платье и также аккуратно складывал свою одежду, включая носки. Полина грустно вздохнула. Лучше бы он трюфели побольше за аперитивом съел. Пробовала когда-нибудь такой салат? Очень вкусный. Обожаю это сочетание. Маурицио добавил к фенхелю кусочки апельсина и чёрные оливки. Фенхель подойдёт круглый, мальчик. Есть ещё фенхели девочки, они длинные. Интересно. Не пробовала? Скажи, а почему ты до сих пор не женат? спросила Полина, нанизывая оливку на вилку. Скулы Маурицио напряглись. Просто привык жить один. Уже вряд ли захочу это поменять. А почему ты спрашиваешь, дорогая? Неужели ты хочешь замуж? Это уже и не модно вовсе. Детей ты тоже не хочешь? Боже упаси. Лицо Маурицио вытянулось, и он огляделся в ужасе, представив, что может сделать ребёнок с его изящными статуэтками и дощечками. "Заночуем каждый у себя, да? Дорогая", спросил Маурицио в конце ужина, целуя Полину в лоб. Город укрыла ночь, шатались редкие прохожие, воздух был сладок, но не так приторен, как днём, а нежен, с едва уловимыми ароматами знакомых ей цветов. Ездить или гулять по ночной Луке было не страшно, Город казался Полине безопасным и родным. Ничто не пугало: ни странные тени на фасадах, ни тёмные переулки, ни шорохи. Полина ехала по крепостным стенам, там не было ни души. Она пронеслась мимо собора Сан-Мартин, обратила внимание на яркие витражи под крышей, подсвеченные изнутри, мимо ботанического сада и вспомнила легенду, рассказанную Маурицио про Лючиду Манси, которую уволок в пруд дьявол. Ненасытная красавица не хотела стареть и то и дело меняла любовников. Вот она обратная сторона страстной незамужней Луны в Скорпионе, подумала Полина, поёжившись и прибавила скорость. Рецепт салата из фенхеля с апельсинами Для салата понадобится: апельсины 2 штуки, фенхель 2 штуки, чёрные оливки 2 столовые ложки, белый или красный лук, лимонный сок несколько капель, апельсиновый сок несколько капель, оливковое масло первого отжима, соль щепотка, перец щепотка, пара листиков мяты. Апельсины разрезать пополам, острым ножом удалить кожуру, срезать белую вату и отделить мякоть от плёнок. Лук очистить и мелко нарезать. Цельный жел вымыть, удалить самую твёрдую верхнюю часть, разрезать пополам, а затем нарезать полосками. В небольшую миску добавить оливковое масло первого холодного отжима, несколько капель лимонного и апельсинового сока, щепотку соли и перца и перемешать вилкой до однородной консистенции. Соединить ингредиенты в салатнике, добавить чёрные оливки, заправку и свежие листья мяты. Равномерно перемешать. Подавайте салат свежим. Это не тот рецепт, который вкуснее на следующий день. Ешьте сразу. Можно добавить красный лук. Ещё можно не класть мяту, а, например, положить орехи, грецкие или кедровые. Рецепт сибаса в соли. Вам понадобится: лимон, сибас, морской окунь, соль, килограмм крупной соли на килограмм рыбы. Вымыть лимон, обсушить его и натереть кожуру. Смешать соль с цедрой лимона. На дно глубокого противня, достаточно большого, чтобы вместить рыбу, насыпать часть соли. Выпотрошить сибаса, открыв жабры и оставив мясо нетронутым. Положить рыбу на соль и накрыть солью, убедившись, что закрыта вся рыба. Разогреть духовку до 80 градусов по Цельсию и готовить из расчета примерно полчаса на килограмм рыбы. Поэтому, если готовите больше, чем одну тушку сибаса, берите тушки одинакового размера. Вынуть из духовки и дать постоять 5 минут. Осторожно разбить соляную корку и достать рыбу. Удалить всю соль и очистить рыбу, удалив кожицу и косточки. Подавать, сбрызнув оливковым маслом первого холодного отжима и лимонным соком.